Глава 67. Вот такие они, Атланты. Состав команды славы Императора. Разведчик – Дзиньяол, Стингер тип М. Танк – Гудун Лян, Супер Геракл. Боец свободной позиции – Хокту Линь, Призрак Пустоты. Боец основной ударной силы – Хагрис, Призрачный Князь Атлантиды. Снайпер – Лоу Дозорный тип 5. Состав команды «Тёмные волки». Разведчик – Роберт Банти, Плутон девятого поколения. Танк – Уорф, Волчий Страж. Боец свободной позиции – Ян Фань, Вервульф. Боец основной ударной силы – Лейб Корф, Лайтвилл Кинг, Снайпер, Джен Куан, Дозорный Тип-5. Увидев состав «Славы Императора», все поняли, что их соперников ждёт сложнейший бой. В команду вошли лучшие бойцы среди асланцев уже один их вид внушал благоговение Цзэнь яол считался лучшим среди разведчиков студентов аслана тем не менее в обычной жизни он вел себя очень скромно ничем не выделялся это самая распространенная черта асланцев которую, к слову можно назвать их главным достоинством Все они, обладая поистине ошеломляющей силой считают ниже своего достоинства трубить об этом на каждом углу в погоне за дешевой славой Гуддулян Пусть этот парень и учился не в северном секторе, его можно было назвать асом тяжёлых мехов. Но на самом деле, как боец он был универсален и способен сражаться абсолютно на всех позициях, хотя ему самому, конечно, больше всего нравилась роль разведчика. Ему отдали место пилота тяжёлых мехов только благодаря идеально подходящей физической форме, и можно было не сомневаться, на этой позиции он лучший из засланцев. Появление в основном составе Лу тоже ни для кого не стало сюрпризом. Сложно сказать, кто в Высшей Академии X лучший снайпер, но одно совершенно ясно. Луди попала в основной состав команды не благодаря дружбе с Хуи Инь, а только потому, что зарекомендовала себя как выдающийся стрелок на средней и дальней дистанции. К тому же её спокойствие и девичья щепетильность также шли только на пользу команде. Но самыми серьёзными ребятами были, конечно же, капитан и боец свободной позиции, Хок Толинь на своём неуловимом призраке пустоты, и Хагрис на призрачном князе Атлантиды. Первый мех являл собой результат слияния технологий людей и Атлантов. Второй считался самим символом Атлантиды. Но даже перед лицом таких грозных соперников сердца темных волков не дрогнули. Бесстрашней всех казался Роберт Банти, чья способность Икс Завеса Тьмы могла произвести очень устрашающее впечатление в командном бою. Недаром некоторые называли его предвестником Тьмы. Благодаря ему... Инициатива в предстоящем сражении, скорее всего, окажется именно в руках Тёмных Волков. Выходцы из Империи Мрака и Федерации Сириус относились к очень жестоким и яростным солдатам. Вообще их страны, которые стремительно возникли на мировой арене и прочно там обосновались, прославились как раз благодаря свирепости своих армий. Их команду можно было сравнить с хорошим кинжалом, очень остро заточенным. Лайбкорф, занимающий позицию штурмовика, выбрал Лайтвилл Кинга. Эта модель обладала высокой скорострельностью и хорошо подходила против высокомобильных мехов. Но ключевая роль отводилась Ян Фаню, именно то, как проявит себя этот человек и определит результаты всей команды. Всё-таки в бою против асланцев одной лишь уверенности в своих силах недостаточно. Асланцы тем временем выглядели очень расслабленными, чего нельзя было сказать про их противников, выражение лиц которых выдавало крайнее напряжение. Их команде досталось уже в первом туре. Нарываться на такого соперника в самом начале – это вам не шутки. У других была возможность немного понаблюдать за противниками, поизучать их, выяснить, какие козыри у них припрятаны, и только после начать действовать. Волкам же оставалось лишь выложиться на все сто процентов. Бои начался. Скучившиеся держась как можно ближе друг к другу, тёмные волки начали постепенное наступление, линейное противостояние явно их не интересовало. Она всё равно ничего не даст. Пусть Ян Фанни сможет остановить Хоктулини и даже заполучить определённые преимущества, но кто тогда возьмёт на себя Хагриса? Ведь Атланты – ещё более прославленные воины, чем асланцы. Они олицетворяют собой всё самое выдающееся, самое мощное, что есть в цивилизациях, вышедших Земли. Поэтому-то человечество не осмеливалось развязывать с ними войну даже в период захвата галактики. Войска коалиции Млечного Пути ни разу не решились противостоять одной единственной планете. И пусть с тех пор прошло уже немало времени, слава Атлантов ничуть не померкла. Слава Императора весьма спокойно подстроилась под соперника, им нечего было бояться ни в выходе один на один, ни в командном противостоянии. В передвижении обеих команд по городу просматривалась определённая тактика, важно было поддерживать необходимое расстояние между участниками и сохранить определённую расстановку. Для бойцов славы Императора всё это было давно и прочно усвоенными азами, они действовали чётко и слаженно, но при этом гибко, не то что обеданцы Их подход вызывал искреннее восхищение у любого, кто разбирался в военном деле. Как разведчик Роберт Банти понимал, что многое в этом бою будет зависеть именно от него, его их способность должна сыграть в сражении решающую роль. Тёмные волки не собирались отсиживаться в обороне и выезжать на контратаках. Чем сильнее соперник, тем жестче надо драться самим, тем больше рисковать. Тот, кому нечего терять, никого не боится. Мехи соперников взближались на огромной скорости, при этом расстановка бойцов становилась более компактной. Основы тактики были знакомы всем. Преимуществом завладеет команда, которая сумеет выдержать нужную расстановку. И чем больше задействовано мехов, тем более применимо это правило. Это был первый раз на соревнованиях королей, когда команды решили устроить групповое побоище с самого начала. Но вдруг всё резко поменялось. Призрачный князь славы императора вырвался далеко вперёд, но ведь сейчас впереди должны идти разведчик или танк, разве нет? Не рановато ли призрачный князь вышел на сцену? Что вообще задумал этот Атлант? Сразиться в одиночку против пятерых? Атланты, конечно, супермощные и всё такое, но такая самонадеянность буквально вывела волков из тебя, особенно Ян Фаня. Он очень сомневался, что реальные силы этого типа действительно хватит на то, что он задумал. «Прикончу!» Орф бросился вперёд. «Плевать я хотел на призрачного князя! Да будь ты хоть самим императором, это тебе не поможет!» В то время как Орф кинулся вперёд, его товарищи чуть сбавили скорости и стали формировать вокруг Хагриса полукольцо окружения. «Если кто-то хочет повыпендриваться, надо его хорошенько проучить!» Роберт Банти был наготове. Пусть он разведчик, но применять его способность против кого попало нет смысла. Например, против Атланта она точно будет совершенно бесполезна. А призрачный князь тем временем направился на волчьего стража. Увидев летящего на него противника, Уорв с Диким Орёвом ускорился ещё больше. Судя по выбросу Икс-энергии, он готовился применить свою способность X. Пилот тяжёлого меха тёмных волков отличался от себе подобных в других командах. Уорф обладал сверхблокирующей их способностью проклятием волчьих пот. Это была мощнейшая подавляющая способность X, основанная на старших пяти стихиях, и потому её эффективность была в разы выше. Единственный её недостаток – не очень большой охват. Но стоит противнику только оказаться в области действия, как исход его будет печален. Зооморфный мех задерёт его до смерти. «И вот противники настигли друг друга!» «Вух!» Волчий страж атаковал призрачного князя, но его большая лапа словно прошла сквозь соперника. Мираж рассыпался на кусочки, а настоящий призрачный князь, появивший сбоку, продолжил стремительно двигаться дальше уже на Роберта. Тот, увидев, что его вот-вот атакуют, опешил от неожиданности. «Твою мать, что это значит?» Не задумываясь больше рациональности, Он тот же применил свою их способность. Завязать мы. У всех перед глазами тут же осталась лишь кромешная темнота, а Роберт со всей свирепостью рыбанул лазерным мечом. Вух! Но меч пронзил пустоту. Секунду спустя два призрачных князя появились уже позади Роберта. Если бы спросили Вангжена, он точно сказал бы, что в бою против призрачного князя нужно полагаться на свои ощущения, или, сказать точнее, на духовную силу. а обманываться визуальным образом. Видны вы или нет, это совсем не важно. Но Роберт, к сожалению, этого не знал, и из-за этого он вот-вот должен был оказаться под атакой со спины. Однако в этот момент активировалась воздушная способность Лейб Корфа. Она увеличивала не только его собственную скорость, но и скорость всех остальных участников его команды, находящихся в зоне действия. Его мех, став как будто бы почти невесомым, сразу же бросился на призрачного князя. Спасая своего товарища, он на ходу выпустил целый залп световых дисков. Плевать, Мираж или настоящий, он способен разом разнести и того, и другого. Но противник снова исчез. А секунды позже Корф вдруг почувствовал какой-то леденящий душу холод. И его поочерёдно атаковали два призрачных князя. Бам-бах-бабах! Раздался мощный взрыв. Фантом тоже взорвался. Фантом. и настоящий призрачный князь появился на его месте. Не успел Роберт вздохнуть с облегчением, радуясь, что успел избежать сокрушительной атаки, как вдруг перед его глазами всё потемнело. Голова Плутона девятого поколения полетела прочь. Между делом призрачный князь заодно разделался и с ним. После этого Атлант опять исчез и появился, уйдя от противника на безопасное расстояние. Весь свой манёвр он выполнил как будто на одном дыхании. Все просто остолбенели. Бой только начался, разведчик и штурмовик уже уничтожены. В полнейшем шоке было Ян Фань. Тщательно разработанный план, продуманная тактика... Всё вылетело в трубу. Что ж это творится-то? Их команду, считая обезглавили. Дальше бой неминуемо превратился в абсолютный хаос. Славе Императора, естественно, не понадобилось никаких особых тактических приёмов. Даже ничего не предпринимая... Они разорвали волков в клочья. Каким бы сильным ни был Ян Фань, в одиночку справиться со всеми ему было не по зубам. Тем более, что и Хокту Линь совсем не слабак. Ян Фань был далеко не глупцом, поэтому сначала немного подбивался для вида, но в конце концов смирился со своей судьбой. Этот поединок закончился самой быстрой в этом туре победой. В целом от начала сражения не прошло и 5 минут. Можно сказать, бой был выигран почти бескровно. Неожиданная демонстрация мощи призрачного князя вконец уничтожила уверенность противников и их желание сопротивляться. Он обвёл вокруг пальца танка, за одно мгновение уничтожил штурмовика, а с ним заодно ещё и подвернувшегося под руку разведчика, а потом успел отступить абсолютно целым и невредимым «это что-то запредельное». «Вот такой он, призрачный князь Атлантиды».